Глава одиннадцатая. Паша. не просто было оставить её одну, даже для того, чтобы проверить территорию. Взяв Оскара за поводок, я прожестикулировал Толяну, чтобы тот прикрывал спину. Пса пришлось периодически трепать за загривок. Так я показывал, что лаять нельзя. Алена всё ещё мирно спала, а мы отправились на соседние склады. Внутри было ощущение, что мы не одни в этом комплексе. Так оно и оказалось. У зеленого склада было два мужика в рабочей одежде. Они что-то пили и оживленно обсуждали. Спустя некоторое время к ним подошел третий, одетый в тельняшку. До нас еле-еле доносились обрывки их разговора. «Вчера слышал? В городе их много. Ариношка?» Услышав про нашу машину, у меня все похолодело внутри. Судя по выражению лица Толяна, он тоже струхнул малость. Надо было быстро идти и предупредить Алену. Оскар недоуменно поскуливал, словно спрашивал, когда будем действовать. Мы попятились назад, когда с ближайшей пустой бочки из-под топлива скатилась арматура. Мужики резко прекратили разговор. «Валим!» – прошепел талян «Э, пацанва!» – крикнул мужик. «А ну стоять!» мы пробежали мимо машины а потом кинулись ко входу на наш склад алены внутри уже не было мне стало нехорошо оглянув натальяна понял что его посетила та же мысль мужики обступили алену она попыталась бежать, но не успела и с места двинуться. я бегло посмотрел в ту сторону куда она хотела сбежать и увидел фриков умная эта алена одобрительно заметил тальян ага согласился я «Даже я бы не придумал лучше». «Надо ее вытаскивать. Давай, зови ее, а я пока вооружусь чем-нибудь крепким», – предложил друг. «Вон, там есть топор и лопата. Что-нибудь сгодится?» Не успели мы вооружиться, как услышали ее крик. Алена очень громко заорала, но ее крик резко оборвался. Туда, где стояли мужики, ринулась толпа зараженных, а девушка лежала на земле. Постепенно поднимаясь, она не заметила, что один фрик отбился и бежал к ней. Пришлось ее позвать, чтобы обратить внимание на зараженного. «Алена, вставай!» – закричал я. «Давай, шевелись!» Она тут же подорвалась и побежала в нашу сторону. Сумасшедший также не отставал от Алены, норовя схватить ее. Как только она добежала, Талян скомандовал «Пригнись!» и занес топор над головой. Острие вонзилось в голову с противным треском. Я долго не думал. Сразу закрыл дверь на склад. Сидели под дверью до темноты, периодически прислушиваясь к звукам снаружи. Иногда доносились шаги и рычания, а иногда и утробное рычание, от которого кровь стыла в жилах. Оскар боязливо посколивал рядом, положив морду мне на колени. К утру звуки полностью стихли, и тогда Толян с Аленой выбрались наружу чтобы перегнать машину вовнутрь склада. С противоположной стороны были большие ворота, так что проблем не возникло. Единственное, что разочаровало нас, так это испорченные продукты. Молоко скисло, но Алена сказала, чтобы мы не выбрасывали его. Может сгодиться. А вот с яйцами и творогом пришлось расстаться. В итоге, посчитав наши припасы, выяснили, что еды хватит на неделю, может и меньше. Толян раздобыл на соседних складах сетевые фильтры, стол, стулья, портативную спиральную электроплиту, кое-какую посуду. Алена выложила всю еду на стол. 20 коробков лапши быстрого приготовления, 3 литровая банка прокисшего молока, две буханки хлеба, немного сахара и муки. «Так, мальчики, мне нужно немного места для готовки, а вы пока можете осмотреть местность» предложила Алёна. Какая хозяйственная, однако. Мы не стали перечить ей и, взяв с собой Оскара, пошли на разведку, предварительно проверив все выходы из склада. Заперев за собой дверь, ещё раз проверили разболтанный замок. Вроде бы всё в порядке. «Слушай, Паха, я же всё осмотрел, когда мебель с посудой доставал». «И?» «Так зачем ей нас отправлять на обход, если всё уже проверено?» Толян прав, но была у меня догадка. «Наверное, она хочет побыть одна», – предположил я. «Просто сам подумай. У нее не было времени оплакать своего парня». «Тоже верно. Девки переживают потери по-своему», – сказал он и тяжело вздохнул. «Сиги есть?» «Да, но в машине». «Тогда будем возвращаться».